пятнадцать мои окна выходили на тихую улочку зато с первого этажа доносился шум то и дело в дверь колотили слышались чьи то восклицания мужские и женские возбужденные требовательные над ними возвышался громогласный неестественно спокойный голос гила обычно обрывающийся резким стуком захлопнутой двери Похоже, сегодня у герцога наплыв посетителей из-за вчерашнего скандального похода в театр, а у дворецкого горячий денёк. От этого становилось чуточку легче. Равно как и от мысли, что затмить мою Сильви у Люсьена не получилось. Спускаться не было ни малейшего желания, да и вообще куда-либо выходить. Поэтому я весь день просидела в комнате, сочиняя гадкие стишки про де Мортона, разрывая их на мелкие клочки и запивая утреннюю обиду водой. Мне казалось, что так будет легче. И действительно стало. Пусть и ненамного. По крайней мере, к вечеру я была зла уже исключительно от того, что отчаянно хотела есть. Когда внизу стало потише, я привела себя в порядок. Приняла ванну, наконец-то разобрала прическу, распустила волосы и пригласила Лидию, чтобы помогла одеться. Камеристка так упорно отводила глаза, что я нарочно выбрала одно из самых вызывающих платьев. Сиреневая с чёрным кружевом, обтягивающая грудь дальше некуда и подчёркивающая откровенное до безобразия декольте. Если меня считают развратной особой, не вижу смысла всех разочаровывать. Стоило ступить на лестницу, как я услышала негромкие голоса. Понимаю, что его светлость занята, но я подожду. У незнакомки был высокий голос, больше подходящий юной девушке. «Позвольте проводить вас в гостиную, леди Уитмар». Поближе к камину. Пометуя о негостеприимности Седовласова Ханжи и о нашем самом первом разговоре, я только хмыкнула. То ли гостье удалось прорваться благодаря титулу, то ли у неё была предварительная договорённость. Кажется, с этой дамой в ладу, если не сказать больше. Вон как заискивает и лебезит, а она воркует, словно голубка. — Ему понравился мой подарок? Слышала, вы повесили его в гостиной? — Хм... «Полагаю, что да». Я невольно приподняла брови. Теперь понятно, откуда взялась картина с полуобнажённой девицей, которая, кстати, куда-то делась. На её месте сейчас висел устрашающего вида пейзаж надвигающейся буре. «Ох, Гил, вы так трогательно смущаетесь! Простите мне мою маленькую шалость. Я просто надеялась немного развеселить его светлость. Вы же знаете, он всегда такой мрачный. Сердце сжимается, когда вижу его таким». «Право же, леди Уитмар, вы не сделали ничего дурного». Любопытство пересилило голод, и я ускорила шаг. Дворецкий как раз помогал снять накидку светловолосой особи, нареженной в тёмно-красное платье с коротким рукавом и чёрными узорами. Заметив меня, она тут же шагнула вперёд, позабыв про Гилла. Несоответствие звонкого голоса и возраста было очевидным. Натянутая улыбка отметилась морщинками в уголках глаз и под ними, Прочертила глубокие дорожки ближе к щекам. Ухоженная, но уже не молодая. Судя по всему, ровесница Дамортона, если не старше. Светлые локоны, тонкий нос с горбинкой и капризно подевичьи надутые губы. Леди Уитмор всё сильнее хмурила лоб, и я подавила желание посоветовать ей перестать. Не то обзаведётся глубокими поперечными морщинами. В юности я всерьёз думала о том, чтобы заняться магией красоты поэтому теорию помнила неплохо. На лице Дворецкого застыла гримаса скорби и сожаления. Хотя с утра никто не умер. Разве что моя чувствительность, вылезшая непонятно откуда и рванувшая навстречу Де Мортону, как мотылек к огню. Но вряд ли Гилла печалила именно это. Он держал в руках накидку леди Уитмор с каким-то благоговенным почтением, глядя на гостью так, словно она была феей возмездия, явившейся, чтобы изгнать злого духа. То есть меня. «Леди Камила шеферд графиня Уитмар», — она кивнула, — «Леди Луиза Лефер, приятно познакомиться, леди Луиза». Я с такой интонацией обычно говорю, что меня тошнит, поэтому ответная любезность застряла в горле. «Позвольте проводить вас в гостиную», — напомнила о себе гил а с такой, когда уже вывернула наизнанку. «Слышала, в театре вы разговаривали так громко, что это было даже неприлично». Стоило нам остаться наедине, графиня вскинула голову, стараясь смотреть на меня сверху вниз. Что было проблематично, потому что мы с ней одного роста. По-моему, это замечательно, когда с женщиной есть о чем поговорить, миледи. Так это правда. Казалось, она оскорблена до глубины души. Что вы вообще здесь делаете? А вы? Лицо ее вытянулось, словно она стала свидетельницей моих утренних похождений в покрывале. Честное слово, я не хотела дерзить, но надо же было хоть как-то поддержать разговор. Казалось, она вот-вот затопает ногами, но белоснежный высокий лоб разгладился, на губах засияла обворожительная улыбка. «Винсент не мог променять меня на какую-то... актрису». «Винсент? Променять?» «Мило». Зато теперь становилось понятно, почему они нашли общий язык с Гиллом. Её устами актриса звучала по меньшей мере оскорбительно. «Вообще-то я не злая, разве что самую чуточку». Но на душе стало легче, когда вместо своего подарка она увидела из сине-серую реку, идущую бурунами, вековые деревья и плотные свинцовые тучи. Камила поджала губы и теперь пристально смотрела на меня. Маска слетела, обнажая её хищную натуру. «Давайте поговорим на чистоту, Луиза». Её голос стал ниже, грубее. «Со вчерашнего дня весь Легенбург только и поёт о вашем возвращении в высший свет. Пропавшая дочь Виконта Лефера в объятиях герцога. Зачем вы вернулись?» «Ну ничего себе! Всего один раз появилась в театре по эту сторону занавеса, а уголёк старого скандала снова раздули в пламя». Я пожала плечами и устроилась на диване, оставляя ей выбор торчать посреди гостиной как кол из груди вурдалака или же присоединиться ко мне. Камила выбрала диван. «Ну что тут скажешь?» Я вздохнула, накручивая прядь волос на палец. «У нас с его светлостью долгая история. Старые чувства вспыхнули с новой силой, и вот...» «Старые чувства?» Зло рассмеялась леди Уитмар. «Вы ненавидели Винсента так сильно, что не просто отказались от титула маркизы, но и опозорили его семью». Я задумчиво водила пальцем по диванной подушке, повторяя цветочный узор. От того, чтобы вцепиться в белобрысые патлы, меня отделяла тонкая грань здравого смысла и чувство собственного достоинства. Зато теперь я начала понимать чувства Де Мортона, когда он вышвырнул меня из спальни. Эта женщина понятия не имела, о чём говорит. Она не видела, как я собираю себя по кусочкам, как фарфоровую куклу, упавшую с полки, на новом месте. Глупая девчонка без прошлого и будущего, со стекающим кровью сердцем. Лишь иногда мне казалось, что я так себя и не собрала. Или склеила как-то неправильно, потому что куда бы ни шла, что бы ни делала, пустота в душе с каждым днём становилась всё больше. «Как бы там ни было, мы вместе!» Сладко пропела я и заглянула ей в глаза. «Сожалею, если это нарушило ваш душевный покой». Очаровательное лицо леди Уитмар пошло красными пятнами. Губы искривились, она резко подалась вперёд. «Вы помните Винсента таким, каким он был в прошлом. Но я знаю совсем другого человека. Он наиграется с вами и выбросит на улицу». Я мило улыбнулась. «За день до этого я отправлю вам письмо, чтобы вы успели подъехать к дому и позлорадствовать». Она вскочила. «Всё, что про вас говорят, правда. Вы бессердечная лицемерная дрянь». «О, да», — подтвердила я и протянула ей перо из подушки. «А это не вы случаем обронили? Из крыла выпало? Или откуда там ещё?» «Вы пожалеете о том дне, когда решились переступить порог этого дома», — прошипела леди Уитмар. «О, я уже жалею. По десять раз утром и ещё чуть-чуть вечером. Не верите? Спросите нашего любовника». Камилла наградила меня негодующим презрительным взглядом, развернулась и направилась в холл. Встревоженный Гилл вопрошал о причине столь скорого отъезда. В ответ ему несся поток стенаний не на тему, что находиться рядом с такой особой нет никаких сил, что ей дурно и нужно время, чтобы прийти в себя. О том, как надо будет возвращать душевное равновесие, я старалась не думать. Если до да, этой истории врагов у меня не было, то после придётся ходить по улицам с оглядкой. Леди Уитмар только внешне душенька и зайка. Таких хищниц даже в театре ещё поискать. Я поднялась, разгладила платье и неспешно направилась в кабинет Де Мортона. О том, что он занят, вспомнила уже на полпути. В тот самый миг, когда дверь распахнулась, и он вышел мне навстречу в сопровождении невысокого мужчины. Русые волосы сливались с проступающей сединой воедино. Красивым его назвать было нельзя, но вот благородное происхождение угадывалось однозначно. Холодный жёсткий взгляд, манера держаться и выправка военного. Да это же сам лорд-канцлер. Тёмно-коричневый сюртук, такие же брюки, чёрный шейный платок и чёрное пальто. Как он при всём при этом не переплюнул в мрачности де Мортона, удивительно. Тем не менее, от него веяло таким льдом, что всякая холодность Винсента в моём присутствии казалась лёгким освежающим бризом. Попав под прицел колючих серых глаз, я замерла, хотя робостью не отличалась никогда. Есть люди, от которых мороз по коже. Ты даже объяснить не можешь, в чём дело. Просто это чувство есть, и всё. Лорд-канцлер, граф адингтон Голос Винсента разорвал тишину. Леди Луиза Лефер. «Приятно познакомиться, леди Луиза!» Голос у лорд-канцлера был под стать облику. Резкий, словно звенящая сталь. Он взял мою руку, ту, на ладони которой дремала змея. Поднес к губам, как того требовал этикет, но отпускать не спешил. И держал ведь только кончики пальцев, но хватка была просто железная. Смотрел же, как на насекомое, которое не составит труда раздавить. Я окаменела а в себя пришла, лишь почувствовав обжигающий яростью взгляд Де Мортона. Присела в реверансе, и это позволило ненадолго опустить глаза. «Взаимно, милорд. Но хоть какая-то передышка. Он пугал меня до дрожи в коленях. Даже урчащий желудок и переживания как-то отступили на второй план. Ну и знакомые у Винсента, один другого краше». Итан всё-таки отпустил мои пальцы и даже коротко улыбнулся. Быстрой исчезающей улыбкой, после чего они с Демортоном продолжили путь. Я проводила их взглядом, по стеночке доползла до кабинета и рухнула в небрежно отодвинутый стул. Быстрее бы всё это закончилось. Поеду в горы на горячие источники. На море всё равно сейчас холодно. Отдохну от высшего общества, развеюсь. И даже не стану к незнакомым мужчинам приставать. Буду просто наслаждаться свободой. Винсент вернулся в кабинет достаточно быстро. «Почему вы не сидите на месте?» «В спальне, вы хотели сказать?» «Хоть под кроватью». Голос его звенел от ярости. гил не говорил, что я занят». «Говорил, но я...» «Вы моя гостья, а не призрак безвременно ушедшей тётушки, который может праздно шататься по дому в любое время». Он устроился за столом и начал просматривать письма. Я же чувствовала себя невероятно усталой. Не хотелось ни припираться, ни спорить, ни ссориться. Визит леди Уитмор не просто разбередил старую рану. Он всколыхнул в душе давно позабытое чувство вины. Первое время не проходило ни дня, чтобы я не вспоминала о своём поступке. Моя гордость кричала, что я всё сделала правильно. Но сердце считало иначе. Я заставила себя ненавидеть Демортона, потому что любовь к нему могла меня уничтожить. «Вы просто магнит для скандалов». Винсент не скрывал раздражения. «Теперь ваши поклонники осаждают мой дом. Вас беспокоит репутация или то, что вас ко мне влечёт? Я бы поставила на второе, ведь прошлая ночь мне не приснилось Вот только он ни за что себе в этом не признается. Какого демона вы делали в коридоре? Почему он так злится? Из-за того, что я предстала пред светлой очи лорд-канцлера?» Шла к вам, потому что хотела поговорить. О чём? Действительно, о чём? Попросить прощения? Поговорить о том, что случилось утром? Можно было сколько угодно долго задаваться этим вопросом и не вытолкнуть из себя ни слова. Леди Уитмер сказала, что я совсем не знаю Де Мортона. Повторила его слова. Наверное, они оба правы. Но сейчас я вдруг с особой ясностью осознала, что хочу это изменить. Зачем приходил этот жуткий адингтон Де Мортен оторвался от бумаг, окинул меня пристальным взглядом, словно решал выгнать сразу или просто не замечать. Ненадолго, но я почувствовала себя лягушкой, которую положили на разделочный столик. Лезвие сверкнуло и... исчезло. Пока можно квакать дальше. К моему удивлению, он даже ответил. — Из-за вчерашнего скандала с Вудвардом. — Спасибо вам. — неожиданно даже для себя произнесла я. «За то, что вступились». Винсент замер, приподнял бровь. «Бить женщину низко. Пока мы связаны, никто не посмеет вас обидеть». Слова противоречили привычному холоду в его голосе. Де Мортен только что в свойственной ему одному манере пообещал защищать меня ото всех, в том числе и от бывшего любовника. «Низко? Вчера вы обещали меня выпороть. Напомните об этом, когда я закончу с делами». Не знаю почему, но уходить не хотелось. Напротив, хотелось обойти стол и устроиться у него на коленях. А ещё поцеловать. По-настоящему, искренне, безо всяких отсылок к заклятиям и их последствиям. Я подавила это желание глубоким вздохом, на всякий случай покрепче вцепилась в подлокотники. «Надеюсь, у вас не будет неприятностей?» «Нет», — сухо отозвался он. «Вас тоже больше не потревожит». «Завтра мы отправляемся в Мортенхейм». Известие оглушило, если не сказать больше. Родовые владения де Мортена находились не так далеко от Легенбурга, в трёх-четырёх часах езды, но... Уехать из города? Нет-нет-нет, пожалуйста, только не это. Не лучшая идея. Вам придётся каждый день ездить сюда. Я старалась не показывать, что меня это пусть даже маломальски задело. «Всякий раз, когда я позволяю чувствам взять над собой верх, неизменно проигрываю. В точности, как на сцене». «Каждые два», — уточнил Винсент. «Одну ночь я стану проводить здесь, другую — с вами». Он сообщил это с таким лицом, словно я была занесена в список дел в ежедневнике. Среда. Три часа пополудни, проснуться, натянуть штаны. Пять часов — встреча с лорд-канцлером. Семь часов — ответы на письма. «Десять часов вечера, ночь любви с Луизой, снятие заклятия». Прямо так всё это и вижу, написанное его резким сильным почерком. Да, кажется, Де Мортон слишком взял сырьяно исполнить свои обязанности передо мной. Я скрестила руки на груди и подалась назад. «Ваши родные меня ненавидят. У моей семьи есть дела поважнее ненависти к вам. К тому же поместье большое». «Значит, всё уже решено?» «О чём я спрашиваю? Разумеется, всё решено единолично. Ни мои просьбы, ни доводы ничего не изменят». «Выезжаем рано утром. В девять». Винсент поморщился. «Разумеется, для него это рано, если он только во второй половине дня вылезает из постели. Так что отправляйтесь к себе и займитесь сборами». По всей видимости, взгляд мой был излишне красноречив, потому что он решил меня подбодрить. «Это временные меры» до тех пор, пока не снимем заклятие «А когда мы его снимем? Вы же ни слова мне не говорите». Де Мортен взглянул сквозь меня, словно я была прозрачной. «Пока я не нашёл человека, который всё это затеял». Он снова погрузился в изучение бумаг, показывая, что разговор окончен. Всевидящий. Даже с Фраем проще общаться, хотя он скользкий, как ледяная горка. Я смотрела на Винсента и кусала губы, чтобы не наговорить лишнего. Не сказать о том, что я отказалась выходить за него замуж, как раз по этой самой причине. Что пыталась сделать это по-человечески. Но отец не стал меня даже слушать. Что отчаянно боялась превратиться в безмолвную особу без права голоса, которую он запрет в своем замке. Что про меня никто даже и не вспомнит. Что эта тень за плечами годами преследовала меня. Что я не раз задавалась вопросом, а если я все-таки ошиблась. Но нет, не ошиблась. Винсент Бюго, мой несостоявшийся супруг, и герцог Де мортон действительно были разными людьми. Вот только кое-что общее между ними всё-таки было. Они оба видели во мне девчонку, которую не стоит принимать во внимание.